Лицо Анны оставалось замкнутым, но губы улыбались. Они были яркими от помады, но таким же мог быть цвет гнева. Они выражали презрение, и она сказала: « Что за вздор? Что все это должно означать? Я не знаю. Она рассказала то, что должна была рассказать, сделала то, зачем пришла. Это привело ее в ужас. «Высказанные мысли, страшнее невысказанных, они принимают форму». Линдл думала, что сможет от них избавиться. До этого она хоть и со страхом, но цеплялась за надежду, что Анна скажет или сделает что-нибудь такое, что расставит все на свои места. Она не знала, что должна была сказать или сделать Анна. Маленькая трепещущая надежда вырвалась и растаяла. Анна отодвинула стул и встала. Она спокойно подошла к камин. и, опустившись на колени, неторопливо, аккуратно добавила в него пару кусков угля. Затем, не поднимаясь, обернулась и заговорила с Линдел: «Ты говоришь, что не знаешь, что это должно означать? Так что ты в затруднении, не так ли?» «Я не понимаю, что сказать по этому поводу. В последнее время мы привлекли к себе изрядное внимание общества. Мне бы не хотелось думать, что ты хотела привлечь к нам дополнительное внимание». «Ты раньше говорила, что любишь меня, и...» Она легко засмеялась. «Каждый может заметить, что ты любишь Филиппа. Могу я спросить, почему ты стремишься распространять о нас дискредитирующие роскозни? Мне действительно хочется знать». Огонь за плечом Анны играл языками пламени. В ее глазах тоже что-то горело, как пламя, яркое, горячее и обжигающее. «Я не распространяю никаких роскозней. — проговорила Линда. — И не говорила об этом ни с кем, кроме тебя. — Ну что ж, это уже кое-что. Потому что, видишь ли, ты действительно могла бы нанести большой ущерб. Филиппу. Откровенно говоря, мы не можем позволить себе в настоящее время попадать в газеты. Филипп, чистолюбив, надеюсь, ты это знаешь. У него работа такого рода, которую поручают только человеку, перспективному. И дурная публичность может быть очень вредна для него». А сейчас я хочу рассказать тебе все, что знаю, и, полагаясь на твою дружбу и здравый смысл, надеюсь, что ты не будешь раздувать из мухи слона. Нелли Коллинз знала Джойсов. Вроде бы они у нее квартировали. Примерно неделю или дней десять назад я получила от нее письмо. Она прочла все эти сенсационные публикации в газетах и написала, что теперь, когда она понимает, что Энни мертва, нельзя ли ей увидеться со мной и услышать о ее последних минутах? Я подумала, что все это очень надоедливо и неприятно, а у меня забот полународ с переездом, поэтому я не ответила на письмо, даже не зная, куда оно делось. Полицейские хотели его увидеть, но я не смогла его найти. Полицейские? Гнев улетучился. Анна открыто посмотрела на Линдл. «Да. Похоже, мисс Коллинз действительно говорила о том, что едет со мной встретиться. Я бы сказала, она выдавала желаемое за действительное. Я определенно ее не приглашала. Но, похоже, она об этом говорила. И вот результат. Зачем она поехала в Руислип и как уже попала там под машину, я, естественно, не имею понятия. Что же касается твоей истории о подслушанном разговоре в парикмахерской, Что ж, право, дорогая, прости, что я так говорю, но это звучит чистым безумием. Конечно, Коллинс очень распространенная фамилия. Ты могла где-то ее услышать. Рискну предположить, что ты слышала ее у своего парикмахера. Но почему ты приписываешь этот бредовый разговор мне? Ну, право, Желин, ты готова поклясться, что видела именно меня? Нет. Я подумала, что это была ты. И подумала, что слышишь меня. «Неужели ты готова присягнуть в отношении голоса, доносящегося из-за закрытой двери? Ты уверен, что это был мой голос, Лин?» «Нет, я не уверена», — ответила Лин. «Я думала, что это был твой голос, потому что подумала, что видела, как я туда вхожу». «Пожалуй». Анна рассмеялась уже вполне добродушно. «Ну, дорогая, кажется, от твоей истории мало что осталось, не правда ли? Думаю, на твоем месте я бы не стала об этом распространяться. Прости, но ты при этом сама выглядишь не лучшим образом. Эта история дает чем-то шпионским». Она молящим жестом протянула вперед руку. «Нет, это дурно с моей стороны. Я этого не хотела. Но, честное слово, Лин, я не хочу, чтобы у Филиппа именно сейчас начались какие-то неприятности». Линдл молчала. Когда Анна говорила вот так о Филиппе, сердце Лен начинало кровоточить. Ей было нечего сказать словами, за нее говорили ее глаза. Но Анна, казалось, получила ответ. Грациозным движением она поднялась на ноги и улыбнулась. – Что ж, не будем больше говорить об этом. Я думаю, мы обе немного погорячились. Просто мы с Филиппом ненавидим шумиху. И было бы очень неприятно, если бы она снова поднялась именно тогда. когда как будто стало затихать. Так что ты не будешь возражать, если я попрошу тебя не рассказывать всем и каждому, что тебе кажется, будто ты слышала, как я говорила о бедной мисс Коллинз на задворках парикмахерской. Я не рассказывала никому, кроме тебя. Думаю, с моей стороны было глупо рассказать и тебе. Говоря это, она опять почувствовала холодное дыхание страха. который погнал ее прочь из маленького темного коридора за зеркальной дверью. Она пообещала никогда больше об этом не говорить. Она должна постараться никогда об этом даже не вспоминать. Она не знала, что ей предстоит нарушить свои обещания и изо всех сил постараться вспомнить каждую деталь того, что произошло в парикмахерской Фелис. Она еще не знала, какие обстоятельства побудят ее это сделать. Но если бы она это знала... Едва ли ей было бы страшнее, чем сейчас. Анна обошла ее и села по другую сторону подноса, бледно-мерцающего серебром и стоящими на нем чашками с цветочным орнаментом. На щеках ее играл румянец, и она, улыбаясь, сказала «Выпей еще чаю, дорогая».